Глава 2. Рана Рараку. Оглядываясь назад, я вспоминаю свой первый полный день на Рапа Нуи, в течение которого бесформенная масса, названная «Конгресс», посвященный Муае, медленно оформилась в группу, сначала просто имен, а потом постепенно в отдельных людей со своими слабостями, страстями, характерами. В тот день я в первый раз увидела каменоломню. Издалека ранура рараку выглядел, как любой другой склон холма на острове. Продуваемая ветрами поверхность, поросшая травой, усеянная огромными камнями, казалось, извергнутыми в каком-то древнем катаклизме, одним из вулканов, сформировавших этот остров сотни тысяч лет назад. Однако, если приблизиться, камни начинают приобретать форму. Вырисовываются гигантские каменные лица и торсы. Некоторые высотой, возможно, 15-20 футов, стоят прямо. Другие, увязшие века в почву, замерли, накренившись, словно застывшие в момент извержения. Если подойти еще ближе, можно уже различить черты. Муаи похожи. У всех тонкие губы и острые подбородки, большие массивные носы вытянутые мочки ушей, а там, где видно торс, согнутые руки, тонкие пальцы прижаты к каменным животам. Все статуи незрячими глазами безучастно смотрят в направлении моря. Все же они не идентичны. Каждая высечена индивидуально, и при некотором внимании маленькие детали, которые делают каждую статую уникальной, становятся очевидными. Там сотни статуй, Этот вид настолько поразил нас, что мы с Мойрой стояли, не двигаясь несколько минут, завороженные тем, что увидели. А потом Мойра, издав довольный возглас, побежала вниз по пыльной дорожке и обвела руками одну из статуй. Молясь богам, что присматривают за такими, как я, профанами от техники, я подняла свой фотоаппарат и сделала первый снимок. Солнце светило настолько ярко, Что ничего не было видно на экране, и оставалось только надеяться, что мне удалось запечатлеть момент. Не то чтобы я боялась позабыть рано Рараку. Это место и тот трепет, что оно внушает, останутся со мной навсегда. Но мне хотелось поделиться этим с робом и Мойре вручить подарок на память о том, что было так важно для нее. Я надолго запомню каменоломню еще по одной причине. Из-за эпизода на тот момент немного неприятного, но последствий которого я и представить себе не могла. Некоторое время мы с Мойрой просто дружно бродили среди муаи, наслаждаясь жарким солнцем и тем фактом, что мы находились здесь. Сделав первое фото, я стала жадно фотографировать все вокруг. «Давай попробуем забраться на край вулкана и посмотрим, что там на другой стороне», — предложила Мойра. «Давай», — согласилась я, и мы пошли по каменистой пыльной тропинке, ведущей наверх. Взбираться было довольно легко, хотя солнце уже палило вовсю, и только ветерок приносил немного прохлады. Мой, расшедшая впереди, внезапно остановилась на вершине. «Ты в это не поверишь», — произнесла она, поворачиваясь ко мне, пока я делала последние несколько шагов к вершине. Сначала я не поняла, о чем она говорила поскольку мое внимание было приковано к поразительной голубизной озеру, частично заросшему водорослями, что раскинулось на дне кратера под нами, и к внутренним склонам вулкана, усеянным еще большим количеством муаи, которых я тут же принялась фотографировать. Я посмотрела на мойру, которая указывала влево от нас, туда, где напротив видеокамеры твердо стоял мужчина. «Я стою на склоне вулкана Рано-Рараку, на острове, который некоторым из нас известен как остров Пасхи или Исла-де-Паскуа, другим как Рапа-Нуи, но местные жители называли его Тепиту-Техинуа или Пуп Земли», — произнес Джаспер Робинсон, жестом показывая в сторону моря, а камера сделала панорамный кадр ландшафта. «Вы можете видеть...» Почему местные жители, должно быть, так думали? Ведь, возможно, это самое отдаленное и изолированное обитаемое место на всей планете. Именно здесь, на склонах Рана-Рараку, были рождены величественные муаи, огромные каменные статуи, что сделали рапа нуи известным, продолжил Робинсон, теперь смотря прямо в камеру и совершая руками широкий охватывающий жест. Ветер хлистал его по аккуратно уложенным волосам. Молодая женщина с колечками пирсинга практически во всех местах, о которых только можно было подумать, и маленькой ящеркой, вытатуированной на плече, с тоской на лице наблюдала за происходящим. «Можешь назвать меня ненормальной», — пробормотала Мойра, «но я совсем не ожидала увидеть здесь емочную группу». «Не очень-то вписывается в окружающую обстановку, не находишь?» сказала я. «Это величественное место», — продолжил мужчина, — «все еще пронизанное энергией тех, кто создал муаи. Эти монолитные каменные скульптуры абсолютно уникальны. Больше ничего подобного нельзя найти нигде во всем мире. Здесь на каменоломне почти три сотни муаи, каждая весом в несколько тонн. Все они находятся на разных стадиях создания» примерно полторы сотни из них не закончены. Некоторые, как вы можете видеть, завершены и теперь стоят вертикально, по шею погрузившись в почву. Остальные лежат, лишь частично высеченные, все еще не отделенные от вулканической породы, из которой их и создавали. Кроме этого, около сотни таких изваяний указывают одну из двух древних дорог, что ведут от этой каменоломни «Вниз к морю». Я услышала звук шагов и скрип камней, и, обернувшись, увидела Дейва, одетого в ту же самую одежду, что и накануне, за исключением зеленой банданы. Очевидно, это был его фирменный знак. За ним поднимались шесть или семь делегатов с Конгресса, посвященного Муае, приехавших сюда вместе с нами на автобусе. «Эти люди так и будут везде следовать за нами», «Куда бы мы ни отправились?» – спросила Мойра. «Думаю, да. Они снимают документальный фильм о работе и теориях Джаспера», – пояснил Дэйв. «Он называется Рапануи: Нуи. Разгадка тайны». «И что же это за тайна?» – поинтересовалась Мойра. «Как и я, она уже перестала притворяться, будто знает все. В нашу сторону пристально смотрела высокая блондинка в больших солнечных очках, И соломенной шляпе. Муаи были созданы с помощью этого, сказал Робинсон, наклоняясь вперед и поднимая то, что должно быть, было куском камня. Это называется токи, каменное орудие из базальта. Здесь повсюду находили тысячи таких инструментов. Только представьте, высечь этих каменных гигантов, используя только эти токи, потрясающее мастерство. Но главный вопрос — кто создал эти статуи? И не только создал, но и передвинул вниз по склонам. Не забывайте, что каждая из скульптур весит несколько тонн. А потом поднял на ритуальные платформы, называемые Аху, продолжил свое повествование Робинсон, делая несколько шагов по направлению к камере. «Вот что сам народ рапа Нои говорит», — произнес он, жестом показывая в сторону группы рабочих которые, опершись на лопаты и смеясь, наблюдали за действием. Оператор навел на них камеру, и рабочие, смутившись, побросали свои инструменты и убежали, хихикая на ходу. Камера проследила за их удаляющимися спинами. «Они говорят, что их предки высекли статуи, но потом изваяния сами дошли до платформ». Он пожал плечами перед камерой. «Полагаю, все мы знаем, что такое невозможно». Он рассмеялся, жестом еще раз показывая в сторону удаляющихся рабочих. Камера последовала за его рукой. «Верим ли мы им? Или мы верим, что некая другая раса, потомки строителей величественных каменных городов в Южной Америки, высадились здесь, на берег, построили и передвинули эти гигантские монументы? Ответ на этот вопрос мы постараемся найти в течение следующих двух часов». «Лошадиное дерьмо!» – раздался громкий голос, и мы все обернулись. К нам шел высоченный мужчина. У него были глаза поразительной голубизны. В жизни таких не видела. А седые волосы, разделенные на прямой пробор, были заплетены в длинные косы. Он вышагивал по каменистой местности так, будто это была его собственность. Было ясно, что его невозможно игнорировать, да и выглядел он сильно раздраженным. «Снято!» — прокричал довольно неряшливого вида мужчина в очках с роговой оправой. Его длинные волосы лезли ему в глаза. «Нельзя ли потише, пожалуйста?» — попросил он, глядя прямо на нас, в то время как высоченный мужчина присоединился к нашей немногочисленной группе. «Мы тут документальный фильм снимаем». «Будьте начеку», — прошептал Дэйв. «Неприятности надвигаются». «И вы называете это документальный фильм?» — прогремел высокий мужчина. — Да это просто-напросто научная фантастика. Вот как я это называю. — Вы не возражаете? — спросил неряшливый парень. — Все в порядке, Майк, — покачал головой Робинсон. — Везде есть скептики. Можно устроить перерыв на несколько минут. В любом случае, мне надо еще раз просмотреть мои записи. Ты успевал за мной, Дэнни Бой? — Примечание. Дэнни Бой. Персонаж знаменитой баллады, написанный в 1910 году британским поэтом Веверли. Конец примечания. Перерыв разрешил режиссер, довольно неохотно. Хорошая импровизация, Джаспер. И да, Дэнни бой успел за тобой. Отличный материал. Оператор, предположительно Дэнни, помахал им рукой. Скучающая девушка тут же принялась поправлять грим Джасперу расправил воротничок рубашки «Гольф» кремового цвета, которая, кстати, очень выгодно подчеркивала его бицепсы и стряхнула пыль с его зеленых брюк. Выражение на ее лице за это время ни разу не сменилось, даже когда появился голубоглазый гигант. «Вы бессовестно поступили», — резко сказал высокий мужчина, направляясь в ту сторону, где стоял Робинсон и съемочная группа. «Вы нарочно навели камеру на тех бедных рабочих», намекая на то, что они ни на что не способны. Вы специально выставили их в таком свете, чтобы самоутвердиться. Вы сами фанатик, а их выставили идиотами. Люди сами могут составить свое мнение, Фейеруэтер», – парировал Джаспер. «Доктор Фейеруэтер попрошу», – поправил мужчина. «Знаете, необходимо сначала проучиться несколько лет в университете» а после много лет проработать в полевых условиях, прежде чем позволить себе составлять мнение по поводу археологии. Я с отличием окончил университет Южной Калифорнии. А где, вы сказали, получили свою степень? Вы просто переходите на личности, как я и ожидал от представителей академических кругов, среди которых вы наверняка один из самых реакционных экземпляров, ответил Джаспер. «Полагаю, мое исследование говорит само за себя. У вас будет возможность высказать свою точку зрения на конференции, или, по крайней мере, был бы такой шанс, не откажись вы в ней участвовать». «А что значит «от Хоминет»?» спросила женщина с предыдущего вечера, по нашим догадкам, хоть и Матуа. Нам она представилась как Вонна из Канзаса. Он хочет сказать, что фея «Переходит на личности», — пояснила я. «Это уж точно», — согласно кивнула Ивонна, пытаясь вытрясти камешки из сандалий, абсолютно не подходившей для местности, и поправляя шортики, которые все время очень неудобно задирались. Она с напускной скромностью помахала Джасперу, а тот в ответ подмигнул. Очевидно, что их отношения неплохо развивались. «А меня в фильме тоже снимут», — громко поинтересовался Фейруэтер. «Нет, конечно, нет, потому что в нем будут освещены только твои сумасбродные идеи. Послезавтра я представлю доклад, который покажет, насколько вы ошибаетесь, Фейруэтер. Насчет меня и рапа Нуй. Я дам вам второй шанс. Приходите. Я лично вас приглашаю. Надеюсь, что вы примете его, потому что я с нетерпением жду того момента, когда открою свой маленький секрет и увижу выражение на вашем лице, — произнес Джаспер. К этому времени мужчины уже стояли почти нос к носу, оба с красными лицами и явно разозленные. — Голосую за то, чтобы оставить их одних и продолжить осмотр местности, — предложила я Мойри. — Я с тобой, — сказала она. Когда мы повернули назад, я заметила, как высокая стройная женщина в шляпке от солнца, бросила взгляд на оператора, который в ответ кивнул. Я была вполне уверена, что знала, о чем был этот безмолвный разговор. Дэнни Бой говорил ей, что да, он так и снимал на камеру всю словесную перепалку между Робинсоном и Фейруэтером. Я не была уверена в своих чувствах по поводу этой накаленной дискуссии, но мне показалось, что снимать это было не очень благородным занятием. Решив не позволить этому инциденту испортить нашу прогулку, мы с Мойрой еще немного побродили по травянистым склонам, останавливаясь посмотреть, прикоснуться, полюбоваться морем вдалеке. На приличном расстоянии от нас, ближе к воде, мы разглядели длинную линию муай, стоящих спиной к воде. Ахутон Тонгарики», — сказал Дэйв, присоединившись к нам на минуту. Он был восстановлен, как и несколько других чтобы люди могли посмотреть, как они выглядели в период расцвета Муаи. На том Аху их пятнадцать. Отсюда открывается потрясающий вид, но погодите, пока не увидите их поближе. Мы спустимся туда немного позже. «Они все еще ссорятся там?» — спросила Мойра. «Фейруэтер ушел», — сообщил Дэйв. Он был довольно сильно расстроен, по крайней мере, — Он ушел до того, как они начали драться. А кто была та эффектная дама, высокая блондинка в большой шляпе? Поинтересовалась я. Кент Кларк, продюсер фильма, ответил Дэйв. Но как же ее зовут? Не поняла я. Кент Кларк, это и есть ее имя. Готова поспорить, что ее отец хотел сына. Мойра приподняла бровь. Или это, или она сама выдумала имя. Пожалуй, я плечами. Шоу, бизнес и все такое. Дейф расхохотался. Боюсь, пора возвращаться, девочки. Извините.